Выпуклыми и очень острыми ногтями. — Не удивляйтесь, — усмехнулась дама. И затем с глухим зевком добавила. — Дело в том, что я черт. Робевший Эрвин принял было это за иносказание. Но дама, понизив голос, продолжала так.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 А ведь легкость — это почти полет. Посередине сквера в квадратной ямине дети, подняв маленькие фланелевые зады, лепили чудеса из песка. Глинцевитые листья лип трепетали, темные сердечки их теней трепетали на гравии, поднимались легкой стаи по штанам и юбкам гуляющих, взбегали, рассыпались по лицу и плечам,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 И вдруг Эрвин вспомнил, какая власть ему дана. И, затаив дыхание, стал ждать знака. И в это мгновение девушка на бегу обернулась и сверкнула улыбкой на живой шарик, едва поспевавшись за ней. — Первая, — мысленно сказал Эрвин и встал со скамейки. Пошаркивая по погравие ярко-желтыми, почти оранжевыми башмаками,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 Она сходила по ступенькам подъезда, раскачивая в руке сумку. За нею вышел, закуривая сигару, высокий господин с синими от бритья щеками и крепким, как пятка подбородком. Дама была без шляпы. Ее темные волосы, остриженные по-мальчишески, ровной каймой закрывали лоб. На отвороте жакетки пунцовела большая поддельная роза.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 на краснощекого старичка, дремавшего в глубине, и, получив таким образом точку опоры, оправдания для дальнейшего исследования, поглядывая, мол, по сторонам, Эрвин все так же небрежно перевел взгляд на даму. Это была госпожа Отт. От жары кирпичные пятна расплывались по ее несвежему лицу.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 Он, торопясь, привел свой костюм в порядок, прилезал волосы и, волнуясь, вышел на улицу. Часам к девяти он набрал еще двух. Одну он заметил в кафе, а она говорила со своим спутником на незнакомом языке, по-польски или по-русски, и глаза у нее были серые, чуть раскосые, но тонкие и с горбинкой. Морщился, когда она смеялась.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 Девочку лет четырнадцати в темном нарядном платье, очень открытом на груди. Старика весь город знал по портретам. Это был знаменитый поэт, дряхлый леведь, одиноко живший на окраине. Он ступал с какой-то тяжкой грации, Волосы цвета грязные уаты спадали на уши из-под мягкой шляпы.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 Эрвин поклонился, поцеловал ее большую черную перчатку, набитую пятью растопыренными пальцами, и, кашлянув, повернул в темноту. Он шагал тяжело, ныли уставшие ноги, угнетала мысль, что завтра понедельник и что вставать будет трудно.